Глава 23. Надя замерла посреди комнаты, прислушиваясь к доносящимся из коридора звукам. Подумать только. Прошла всего неделя с их первой встречи, а вот как все завертелось. Шибанула чувствами, узнаванием. Ее потряхивало нервной дрожью перевозбуждения, а в голову лезли всякие глупости. Надежда одергивала себя и сердилась но ничего не могла поделать с этим безобразием. Перед глазами вереницы проносились картинки из их с Ильей будущей жизни. Она видела их так отчетливо, словно те ожили и стали ее действительностью, а не мечтой. Разум подчинила желание во что бы то ни стало познать то, что она никогда не испытывала в своей прошлой жизни. Страх неизвестности испарился, будь что будет. Черт с ним! Надя как девчонка влюбилась, будто в омут с головой ухнула. И ничего не имело значения, даже то, что они были знакомы всего неделю. Да, мало. И что? Ей ни с кем так спокойно не было, так естественно, так тепло. Она говорила с Ильёй о каких-то простых вещах и ловила себя на мысли, что может рассказать ему абсолютно всё, и он поймёт. «Даже историю с Дедом Морозом поймёт, решись она её рассказать!» Несколько раз вздохнув, чтобы успокоиться, Надя нервным движением разгладила кружевную скатерть на большом обеденном столе и выглянула из комнаты. Илья уже снял пальто, разулся, и теперь всё его внимание было сосредоточено на эльфе, который что-то лепетал, обхватив маленькими ладошками его наверняка холодные щёки. «Привет!» Замирая от нежности, шепнула Надя, не замечая никого вокруг. Илья поднял взгляд, и такое в нём мелькнуло восхищение, и жадность, и гордость, и что-то ещё. Надю будто тёплой волной окатило. «Наденька, мы с Илюшей уже познакомились, так что в представлении не нуждаемся, а это Олег Николаевич!» Надя моргнула, отвела взгляд от искрящегося взгляда Левина. И только тут поняла, что вообще-то они не одни. «Ох, здравствуйте, Надежда!» Представилась запоздала, протягивая руку, приятному, надо сказать, мужчине. Вместо пожатия тот облобызал Наде ручку и, улыбаясь, заметил. «Очень приятно познакомиться». Что ж, манеры у маминого ухажера имелись. Надя оценила. Как и то, что вчера по приезду Тот не позволил тащить хрупкой женщине чемодан, не поленился и сам донёс его до квартиры, хоть и не стала заходить. «Завтра познакомитесь. Олежек хочет всё сделать красиво, по всем правилам», объяснила мотивацию своего ухажёра Лидия Сергеевна и расстегнула пальто. А Надя стояла и удивлялась ей, такой весёлой и как будто помолодевшей. «Ну что же мы стоим? Проходите в комнату». «Илья, давайте эльфёнка. Он вам, наверное, мешает?» «Да вы что? Ни в коем случае, если только что-то надо помочь». «Нет-нет, всё уже готово. Мойте руки и проходите за стол», командовала Лидия Сергеевна. Вечер получился замечательным. Несмотря на все опасения, Олег Николаевич Наде понравился. Нет, было, конечно, видно, что он довольно жёсткий, Возможно, где-то циничный мужик, но когда он смотрел на мать, в нём что-то неуловимо менялось, суровые черты лица смягчались, а глаза наполняла нежность. Надя так пристально следила за ухажёром матери, что не сразу заметила, что её пара подвергается такому же внимательному изучению. Нет, Лидия Сергеевна, конечно, вела себя тактично и ненавязчиво, но Надя слишком хорошо знала мать чтобы не обратить на это внимание. Пусть и с запозданием. «Илюшенька, а какие у вас планы на Новый год? Уже определились, где будете встречать праздник? Если нет, мы будем рады вашей компании!» — улыбалась Лидия Сергеевна, подкладывая потенциальному зятю салатика. «Ну, уж лучше вы к нам. Я ведь у вас, Лидия Сергеевна, планирую Надю с эльфом украсть». О, как! Восхитилась обозначенной перспективе женщина. «И как? Навсегда? Или во временное пользование?» «Мама!» — возмутилась Надя, а Илья рассмеялся, перехватил на столе ее ручку. «Конечно же, навсегда!» — скажете тоже. «Со всеми приличествующими случаю документами! Все по-честному!» «Это не на брак ли вы, Илья, намекаете?» — лукаво прищурилась женщина именно надя задохнулась и кажется даже пролепетала что-то но кто ее слушал так что прошу ваши руки Лидия сергеевна рассмеялась моя-то рука вам зачем илья непонимающе нахмурился а после снова рассмеялся хлопнув себя по лбу ну конечно руки вашей дочери чего это я судя по тому что моя дочь вот-вот хлопнется в обморок Никаких предварительных договорённостей с ней вы не имеете. Всё сильнее веселилась Лидия Сергеевна. Илья повернулся к Наде. Поймал её взгляд, неверящий и растерянный, чуть влажный от подступивших слёз. Задохнулся от того, что успел в них увидеть до того, как она сумела взять себя в руки. Сердце ударило о рёбра пониманием необратимости происходящего. Горло перехватил спазм. Он хотел только так. По всем правилам, без тормозов, чтобы на всю катушку, без долгого и никому не нужного выхождения вокруг да около, он хотел всего и сразу, до самого донышка, ни секунды больше не медля, переломать привычную жизнь, пустить в нее женщину свою, единственную, ему предназначенную. Нать, ты же выйдешь за меня? спросил Рабеф от чего-то. Скажи, что выйдешь приказал, напуганный её затянувшимся молчанием. Он так волновался, что не заметил даже, как из-за стола встали и тихонечко вышли, чтобы не мешать Лидия Сергеевна и Олег Николаевич. «Ты только не отказывайся сразу. Я знаю, что гоню лошадей, но... Ты послушай меня, ладно? Мы же взрослые люди, Надь. Ну не прятаться же нам по углам». «Зачем прятаться?» — удивилась Надя. «Вот и я говорю, не делай это. Нам ребёнка воспитывать. Вот. Чему мы его научим? Нет. Нужно со всей серьёзностью. Я и квартиру купил. Завтра посмотришь. А хочешь сегодня? Прямо сейчас? Пойдём, а?» «Как купил? Какую квартиру?» «Большую». Почесал в затылке Илья и в последний момент подхватил тарелку, которую чуть было не опрокинул сидящий на руках сын. Ещё, правда, не купил, у меня таких денег и нет, но договор аренды заключил и об авансе договорился, а там кредит они быстро оформят. Зойка обещала помочь. Зойка – это моя бывшая одноклассница. Значит, уже и квартиру купил? – задумчиво протянула Надя. Ага, большущую, чтобы всем места хватило, и нам, и Эльфу, и… другим детям. Другим детям? Попугаем повторила Надя. «Ну да, ты же не против еще родить? Эльфу нужна сестра. Или брат. Или брат и сестра. В общем, кто-то родной точно нужен». «Вот как все у тебя оказывается распланировано», — подивилась, смахивая слезы тайком. «Я что-то не то говорю, да?» — проявил чудеса догадливости Левин. «Почему же? Все то, только...» «Ты главного не сказал?» «Главного?» «То есть, как это не сказал?» «Как не сказал?» «Нать, а что главное-то?» И тут она не выдержала, засмеялась, да так громко, просто до слез. «Ну и что это означает?» Поинтересовался Левину сына. Тот смешно пожал плечиками и потянулся пухлой ладошкой к запрещенному к употреблению соленому огурчику. Илюш, а ты меня любишь? уточнила Надя на всякий случай, стряхивая слёзы с глаз. Илья моргнул и удивлённо на неё уставился. Помедлил, отнимая у эльфа контрабандный огурец, который он всё же ухитрился стащить. Ну, да, а зачем бы ещё я тебя замуж звал? Не знаю, покачала головой и снова рассмеялась, а потом оборвалась резко. Заглянула в глаза и шепнула «Я тебя тоже. Очень люблю». «Ну раз все совсем разобрались, давайте пить чай», — улыбнулась вернувшаяся в комнату Лидия Сергеевна. «Олег, заноси пирог. Это Наденька пекла Илюша. Попробуй, какое чудо». Илья ел действительно вкусный пирог и с удовольствием поддерживал непринужденную беседу. «Вот и все». Закончились его мытарства. Вот то, чего он так долго хотел. То, к чему всю свою жизнь стремился. Нет, всё же шутка ли — жизнь. Разве мог он представить, какое его ждёт счастье? «Похоже, эльф вот-вот уснёт», — заметила Надя чуть погодя, когда они уже выпили по второй чашке чая. «И правда, мне, наверное, пора», — забеспокоился Илья. «Да-да, загостились мы что-то», — согласился Олег Николаевич и первым встал из-за стола. «Не спеши, посидим ещё», — запротестовала Надя. «Сейчас только спать его уложу. Подождёшь?» «Подожду», — заверил Илья. Пока Лидия Сергеевна провожала своего ухажёра, Надя искупала сына и, замотав полотенце, передала Илье. «Давай я его сам уложу». Вдруг вызвался тот. «А ты сможешь?» «Почему нет? Имею опыт». Надя захлопнула ящик комода, в котором рылась в поисках пижамы для сына, и чуть помедлив все же заметила. «Я знаю, что твоя дочь умерла. Да. Извини, если мне не стоило... Да брось. Глупости это всё, Стоило. Кому как не тебе. Я все расскажу, Надь. Только потом, ладно?» Не хочу сейчас это всё вырошить. У нас праздник. Давай им сполна насладимся. А грустное отложим на потом. Конечно. Ты правда извини. Перестань. Иди ко мне. Не извиняйся. Не надо. Лучше поцелуй меня. Надь. Это запросто. Это всегда пожалуйста. Целовать Илью — её любимое дело. Кажется, она для этого рождена. Каждый раз, находясь в его сильных объятиях, Надя не могла избавиться от мысли, что она находится на своем месте. Да, ее место было именно там, у его сердца, в его руках. Поцелуи углублялись, затягивались. Их становилось совершенно недостаточно. Телом ширилась острая болезненная нужда. «Мама! Пать! Мама! Пать!» Тараторил эльф, дёргая Надю за подол нарядного платья, которое она так и не успела переодеть. Илья в последний раз коснулся её искусанных губ, прижался лбом к её пылающей щёчке и немного задыхающимся голосом пробормотал. «Иди, помоги маме, я его уложу, мы справимся». Надя нехотя высвободилась из объятий Левина и шагнула к двери. Кажется, эльф Остался доволен таким раскладом. Маленький негодник, похоже, только этого и добивался. Остаться с Ильёй вдвоём. Ну-ну, уляжется он, как же!» Улыбаясь, Надя вышла из комнаты и побрела в кухню. Лидия Сергеевна что-то напевала, старательно отскребая щёткой огромный стеклянный противень. «У тебя неприлично, хорошее настроение!» улыбнулась Надя, обозначив своё присутствие. Мама обернулась, пританцовывая, выключила воду и обтёрла мокрые руки фартуком. «А с чего ему быть плохим, Надюша? В кои-то веки, всё хорошо!» Вот вроде и утвердительно сказала, а вроде и вопрос задала. «Хорошо!» — улыбнулась Надя, развеивая все материнские страхи. А потом подошла к ней вплотную и ласково обняла. «Я за тебя очень рада, мамочка!» Олег Николаевича вроде бы ничего, но ты всё равно пробей его по своей базе, — улыбнулась Надя. Лидия Сергеевна как в детстве взъерошила дочки волосы и рассмеялась. — А я уже. — Ну, мама, — восхитилась Надежда матерью. — А то, — не стала спорить та. — Надь, м? — А ты Илью как давно знаешь. Надя удивлённо уставилась на мать, замерев с занесённой над блюдом ложкой. «Я же говорила, мам, неделю. Думаешь, я поторопилась, да?» Забеспокоилась Надя. «Нет, что ты. Просто... Да так, не бери в голову. Показалось, наверное». Надя не стала уточнять, что ей там показалось. Как-то плавно тема перешла на обсуждение рецепта особенно удавшихся в этот раз пирогов. Тихонько переговариваясь, они разложили остатки еды по контейнерам, под завязку забив холодильник и загрузили посудомойку. А больше в кухне делать было и нечего. Надя поспешила вернуться в спальню, почему-то уверенная, что эльф там ходит на голове. Ещё бы! Его обожаемый Илюша рядом! Но ничего такого и близко не было. Из-за приоткрытой двери доносились лишь звуки незнакомой колыбельной. Приятным низким голосом Илья пел. Сад весенний расцветет, вольно пташка запоёт Люли-люшеньки-люли, ты, сыночек, крепко спи. Сжав кулаки, почему-то дрожащие руки, Надя прислонилась горящим лбом к двери. «Сынок, это просто слова из песни или...» «Да нет, не может быть!»